Глава 6. Будь как дома, путник. Большое помещение. Круглый зал, забитый вычислительной техникой. Очень похожи на какой-нибудь центр управления полетами. Какими их любят показывать в заокеанских блокбастерах. Разве что не хватает рядов длинных столов с людьми в наушниках сосредоточенно глядящими на мониторы. Техники, отвечающие за наведение спутников, в соседнем зале. Перед округлым пультом, протянувшимся на всю длину стены, сидит всего три человека. Белые лабораторные халаты, желтоватые немолодые лица, раскосые узкие глаза. Люди о чем-то переговариваются между собой, перебрасываясь короткими деловитыми фразами. Перед ними огромный, во всю стену, панорамный экран. По несколько мониторов поменьше перед каждым, показывающим непонятную техническую абракадабру. За толстым стеклом, отделяющим основную часть зала, в мягких креслах сидят еще люди. Деловые костюмы, несколько человек в военных мундирах, большие звезды на погонах, масса регалий. Внимание наблюдателей приковано к панорамному экрану, который отсюда замечательно видно. Все ожидают чего-то. Ожили динамики, установленные в зале. Спутник наблюдения готов. Расчетная точка достигнута. Даю картинку. Большой экран замерцал, и на нем появилась панорама небольшого городка, утопающего зелени у отрога горы. Небольшой, компактный. Картинка приблизилась. Вот можно различить людей, снующих по улицам. Проезжающие автомобили, здание школы, ватага ребятишек, увлеченных играющих в мяч. В динамиках раздался голос невидимого комментатора. Казачинский-Ленский район. Поселок городского типа «Золотой-1». Заложен в 2003 году благодаря открытым неподалеку золотоносным жилам. Самое крупное поселение района. В 2006 году стал административным центром района вместо села Казачинское. Население 12 842 человека. По данным статистики за 2012 год. Основная часть населения нефтяники, золотодобытчики, геологи. Сообщение с внешним миром преимущественно по воздуху и по озеру. Прилегает к заказнику Туколонь. «Объект для испытаний выбран как наиболее отдаленный от цивилизации населенный пункт с наибольшей численностью населения». Один из людей в мундире наклонился к человеку в костюме. «Вы считаете, у них может получиться?» В полголоса поинтересовался он. «Должно. Профессор Джин Хэй, один из ведущих специалистов страны в области человеческой психики, совместно с доктором Кангом, специалистом по радиоволновому излучению, Они работают над проектом около 8 лет, достигнуты значительные успехи. Опыты на приматах показали блестящий результат. Именно благодаря этим опытам правительство дало добро на изготовление экспериментального образца установки. Был выделен огромный бюджет. Подключены настоящие светила в смежных областях. Председатель возлагает огромные надежды на этот проект. Хм. Мундир откинулся на спинку кресла и поднес к арту стакан с минеральной водой. Сделал сдержанный глоток. Поставил стакан на место. Посмотрим, посмотрим. Объект Хунчи достиг расчетных координат. Послышалось из динамика. Ведется подготовка к полной изоляции объекта. Это ни о чем сейчас. Человек в мудире снова наклонился к собеседнику. Планируется накрыть поселок радиоизоляционным колпаком. На время проведения эксперимента у них не должно быть никакой связи с внешним миром. А как же наш сигнал? Военный вскинул брови. Частота нашего сигнала сильно отличается от частот связи, даже тех, на которых работают спутниковые телефоны. А интенсивность излучения должна пробивать любую радиолокационную защиту. «Блокада установлена. Пульт управления активирован. Можно приступать к эксперименту». Возвесил все тот же бесстрастный голос из громкоговорителя. Профессор Джинхей старался расслабиться. Удавалось с трудом. Еще бы. Решающее испытание его детища, работе над которым он посвятил почти всю свою жизнь. Еще, будучи студентом, он увлекся идеей манипуляции людьми. Но тогда он двигался по ложному пути. Нейролингвистическое программирование, 25-й кадр. Все это было не настолько действенным, как хотелось бы. НЛП работало только при непосредственном контакте. Зомбирование при помощи изображений на экране показало себя недостаточно эффективным. Все изменило его встреча с доктором Кангом. Их познакомили на какой-то конференции. Они разговорились, и тогда, хватив лишнего, Джин Хей поведал коллеге о своей идее. Она заключалась в воздействии на человеческий мозг и радиоволн определенной частоты модуляции. Канг, вопреки опасениям профессора, не поднял его на смех, а очень внимательно выслушал на следующий день джинхэй проснулся от стука в дверь гостиничного номера морщись от головной боли награды за вчерашнюю несдержанность в спиртном он кое как поднялся накинул на себя халат и открыл дверь за дверью стояли люди в форме один из них отдал профессору честь и достаточно приветливо уточнил профессор джинхэй получил утвердительный ответ он продолжил нам предписано сопроводить вас вас ждут в министерстве обороны одевайтесь мы подождем в холле С этой минуты его жизнь кардинально изменилась. Доктор Канг, светило теоретической физики, работал на Министерство обороны. Вот уже несколько лет он бился над поставленной ему задачей. Нелетальное оружие, желательно массового поражения, способное дезориентировать противника и лишить его способности обороняться. Пока его работа напоминала бег на месте, но небо услышало его мольбы и подарило ему случайную встречу с профессором Джинхэем. С тех пор проект прошел длинный путь. От теоретических выкладок на бумаге до первых чертежей. От изготовления лабораторного образца до первых опытов на гориллах. И вот теперь всего лишь несколько минут отделяло их от звездного часа. Или от полного провала. Что будет в случае провала, не хотелось даже думать. Проект находился на особом контроле председателя. Политическая обстановка становилась все напряженнее. Международная атмосфера все накалялась аппетит самого заслуженного миротворца всей планеты Соединенных Штатов рос не по дням, а по часам. Российская Федерация, резко выступающая против укрепления блока НАТО, заняла очень агрессивную позицию, и назревающий конфликт мог разразиться со дня на день. Отдел, занимающийся разработкой объекта Хунчи, получил карт-бланш в виде практически неограниченного финансирования. И вот теперь они получили разрешение на проведение испытаний на территории вероятного противника. Условие было только одно. В ходе испытания выживших быть не должно. Продемонстрировав требуемый эффект, установка должна была выйти на полную мощность. О пределах возможностей своего детища и Канг, и Джинхей только догадывались. Но теоретически мощности установки должно было хватить, чтобы полностью сжечь все синаптические связи в мозгах подопытных что неизбежно приведет к смерти. Страхуя эксперимент, на базе в районе Аргунь-Юци уже раскручивали винты, готовые в любой момент оторваться от земли, транспортные вертолеты, набитые до зубов вооруженным десантом в форме без опознавательных знаков. Разумеется, силовой вариант был самым неблагоприятным, и нужно очень постараться до него не доводить. И Джин Хей, и Канг были уверены в своем изобретении на все сто. Опасение внушала лишь техническая часть. Третий человек за пультом, главный инженер проекта, доктор Чуан Ли, заметно нервничал. Именно он отвечал за техническую реализацию. И хотя перед началом эксперимента он неоднократно заверял коллег в надежности техники, используемой в проекте, сейчас он нервно ерзал в своем кресле. Канг и Джин Хэй переглянулись. Джин Хэй, являющийся официальным руководителем проекта, откашлялся и проговорил, наклонившись к микрофону. Все системы готовы. Начинаю эксперимент. Стадия первая. Тревога. Николай в раздражении ударил дорогущим спутниковым телефоном по пластику торпеды. Твою ж мать! Такие деньги за связь дерут, а толку ноль! Ненадежность обычных сотовых телефонов в этом суровом краю уже давно стала предметом шуток и анекдотов. Связь прерывалась, сигнал запаздывал, да и зона покрытия оставляла желать лучшего. Те, кому связь была нужна не для развлечения, а как суровая рабочая необходимость, уже давно перешли на спутниковые телефоны. Да, большой, громоздкий и неудобный, но зато можно в любой момент связаться и с большой землей, и с бригадами добытчиков. Вот и сейчас ему просто жизненно необходимо было связаться с бригадиром одного из участков, но связи почему-то не было. Для спутникового телефона это было не характерно. Редкие обрывы связи были возможны, лишь когда метеоусловия были совсем отвратительными. Николай включил поворот и свернул на обочину. Порылся в карманах, достал обычный мобильник, намереваясь позвонить в офис, но лишь взглянув на дисплей, выругался. Сети не было. Наверное, гроза где-то. Примелькнувшая мысль поначалу не вызывала никаких эмоций, но, поблуждав по закоулкам мозга и вновь вынырнув на первый план, она уже имела тревожную эмоциональную окраску. Гроза. В этих краях грозы не были редким явлением. Те, кто жил здесь давно, уже привыкли к ним. Но не все. Обычно же в грозу вроде нормально все работает. Так почему же сейчас оборвался сигнал? Черт, а если это... «Очень большая гроза! Гроза, которая уничтожит здесь все живое!» Не так давно он смотрел какой-то фильм «Катастрофу». Так там тоже стучь на горизонте начиналась. Открыв дверцу, он вышел из машины и уставился вдаль. Так он простоял несколько минут. На душе становилось все тревожнее и тревожнее. Плохое предчувствие скреблось в нем, не останавливаясь ни на секунду. Рядом с машиной Николая припарковалась еще одна, такой же серебристый внедорожник. Тоже кто-то из компании. Водитель высунул бледное, осунувшееся лицо в опустившееся окно. «Что? Что там?» – обеспокоенно поинтересовался мужчина. Николай уже не сомневался в том, что видит. Далеко на горизонте ему чудились свинцовые низкие тучи, приближающиеся все ближе. «Гроза! Большая гроза! Буря!» – сказал он. Мужчина за рулем вздрогнул и дал показам, едва не сбив зеркало с автомобиля Николая. И чего так мщаться, спрашивается. Все равно от большой бури не спастись. Хотя, стоп, наверняка в постсовете в курсе. Их же сразу в известность ставят во время чрезвычайных ситуаций. И план эвакуации есть, наверняка. Нужно туда, быстрее, иначе не без него улетят. Запрыгнув в машину, Николай сорвал тяжелый внедорожник с места и вжал педаль газа в пол. Настроение у Лены и так не было. А тут еще эта хамоватая покупательница. Все расхаживает туда-сюда. То здесь что-то не устраивает, то там. То состав не такой, то срок годности. Она перебирала продукты в полголоса, приговаривая. «Одно народ потравить норовят. Закупают полупропавший или вообще синтетику. Подешевле чтоб, а потом нам впаривают в дорого. Доставка. Какая доставка, если каждый день вертолеты летают?» «Привыкли кровь пить, паразиты!» Лена вздохнула поглубже. Проще всего не обращать на тетку внимания. Побурчит досвалит, свалит, как всегда, расплатившись платиновой мастер-карт. Самая бедная, ага. Все произошло так, как Лена и предполагала. Бухнув тяжеленную корзину на прилавок, не потрудившись даже достать из нее продукты, тетка швырнула на стол пластиковую карту. Спутниковый интернет обходился магазину в немалую сумму ежемесячно. Но зато клиенты предпочитающие налички бездушный пластик, шли именно в их магазин. Продавщица вздохнула и стала пробивать товар. Писк сканера, обычно монотонный и успокаивающий, сейчас казался каким-то тревожным, зловещим. Лена почувствовала какую-то необъяснимую тревогу, как будто вот-вот должно произойти что-то нехорошее. Ритмичный писк сканера, звучащий в полной тишине, только усиливал это ощущение. Она подняла голову и вздрогнула. Тетка глядела на нее из-под лобья. «Че смотришь?» – взвизгнула вдруг тетка. «Два раза один и тот же товар пробила? А ну, покажи!» «Монитор перед вами», – выдохнула Лена. Ей почему-то стало жутковато, и она бросила быстрый взгляд в торговый зал. В магазине были только она и психованная покупательница. Лена перевела взгляд на клиентку и непроизвольно дернулась, наткнувшись на пристальный недобрый взгляд. Маленькие свиные глазки покупательницы смотрели на нее с неприкрытой ненавистью. Внезапно девушке показалось, что тетка сейчас вцепится ей в волосы и не успокоится, пока не выцарапает глаза. «Вижу, в этот раз не обманула, но только о том и думаешь. Я все время смотрю за тобой». Лене стало реально страшно. Она до дрожи в красивых коленках боялась эту мрачную тетку. Больше всего ей хотелось, чтобы та, наконец, ушла. Лена взяла карту и трясущейся рукой вставила ее в терминал. Никакой реакции. Еще раз. Ноль. Тетка подняла на нее налитые кровью глаза. «Ты че, сука, деньги у меня воруешь?» Страх ледяной рукой сдавил сердце и пол под ногами закачался. Покупательница дернулась вперед, пытаясь выхватить карту. И Лена ойкнула, почувствовав, как между ног у нее стало горячо и мокро. Синие джинсы стремительно потемнелись с внутренней стороны. Теплая струя побежала по ногам, вытекая из узких штанин на выложенный плиткой пол. Девушка подняла полные слез глаза на тетку. Но той уже не было никакого дела до продавщицы. С расширившимися от ужаса глазами она стояла и смотрела на поток людей, несущихся по улице. Что происходило у нее в голове в это время, какие потаенные страхи всплывали из самых глубин подсознания, неизвестно. Однако средная тетенька, неестественно взвизгнув, вдруг подобрала подол и рванула из магазина. Через пару мгновений она исчезла из поля зрения, влившись в людской поток. Лена смотрела на улицу еще некоторое время, а потом выбрала из-за прилавка, распахнула дверь и, хлюпая мокрыми кроссовками, двинулась следом со толпой. Джин Хей ликовал. Вот оно. Вот его личная минута славы, его звездный час, к которому он шел всю свою сознательную жизнь. Установка работала. Еще и как работала. Толпы людей текли по улицам поселка. Огромная толпа уже ворвалась в здание, занимаемое местными властями, но, видимо, никого не найдя там, выплеснулась на улицу. К зданию подъезжали все новые машины. Их владельцы выпрыгивали из своих транспортных средств и вливались в единый организм, беснующийся на экране. Профессор отхлебнул воды из стаканчика, встал с кресла, взял микрофон в руки и повернулся к стеклянной стене, отделяющей зал от приемной комиссии. «Вы наблюдаете стадию паника. Стадию страх мы умышленно не демонстрировали, только потому, что вы не увидели бы ничего интересного, кроме попрятавшихся по темным углам людей». Да, главной задачей была деморализация вражеского личного состава. Но сейчас я хочу показать вам тот этап, который не был документирован. Это, допростит да меня доктор Канг, мой личный вклад в этот проект. Как вы, может быть, знаете, моей целью всегда было не просто внушение эмоций, а манипулирование личностью. Как оказалось, проще всего это делать, когда человек напуган. Стадный инстинкт еще более упрощает управление человеческим сознанием. Опуская подробности, я хочу представить вам стадию зомби. Благодаря кое-каким изменениям в частоте излучения, вся эта беснующаяся толпа становится подконтрольной. С помощью проекта Кхунчи, вы получаете абсолютно послушных и неведающих страха солдат в глубоком тылу врага. Конечно, выполнять сложные задания толпа не способна, Но при всем примитивизме, это весьма могущественное оружие в умелых руках. И чтобы продемонстрировать вам это наглядно, сейчас я заставлю человеческие существа, которые мечутся на вот этом самом экране, побороть самый сильный инстинкт человека, инстинкт самосохранения. Люди, подобно перепуганным животным, мчались прочь из города. Впрочем, какие люди? В этих существах не оставалось ничего человеческого. Больше всего они напоминали животных, спасающихся от лесного пожара. Расталкивая друг друга, сбивая с ног и затаптывая более слабых, толпа неслась туда, где на дне провала ущелья, глубоко внизу извивалась черная лента горной речки. Вот первые ряды приблизились к краю обрыва, и, не сбавляя скорости, отталкиваясь от края, посыпались вниз. Если кто-то и останавливался, задние ряды, напирая, увлекали нерешительных за собой. И все это в полной тишине. Именно эта тишина и пугала больше всего. Люди градом сыпались вниз, разбиваясь от стены ущелья, нанизываясь на острые камни, торчащие из воды. Всего за несколько мгновений вода окрасилась багрянцем. 10 минут... И все кончилось. Дно ущелья оказалось завалено изуродованными трупами. Тех, кто еще двигался, вскоре добьет кровопотеря. Поселок золотое один опустел навсегда. Приемная комиссия пребывала в оцепенении. Люди, не в силах поверить своим глазам, смотрели на картинку, транслируемую со спутника. Только что на их глазах несколько тысяч человек, подчиняясь приказу этого сухонького профессора, покончили с собой. Это было... «Великолепно!» Тот самый мундир вскочил с кресла и захлопал в ладоши. «Непревзойденно! Профессор Джанхэй, я вас поздравляю!» Вы только что продемонстрировали самое могущественное оружие современности. Я немедленно доложу об испытаниях председателю. Вы гений шампанского. Не факт, что остальные члены приемной комиссии разделяли чувство мундира, но, учитывая, что тот был немного ни не ни мало министром обороны, сочли за лучшее присоединиться к поздравлениям. Профессор, красное смущение и восторга стоял с бокалом шампанского и не перестанно «Я хотел бы произнести тост!» Снова прогремел голос министра обороны. «Я хочу выпить за...» За что хотел выпить министр обороны, осталось тайной. Через несколько секунд и министр, и профессор, и бункер, в котором проводились испытания, прекратили свое существование. Ядерный гриб вспух над секретным бункером на окраине Манчжурии. Самое страшное оружие в истории человечества оказалось уничтоженным в считанные секунды. Само человечество ненамного его пережило. Мир вступил в новую эру. Эру смерти. Захар, хватая широко открытым ртом воздух, рывком сел на кровати. Черт! Что это было? Сон? Или кто-то решил показать ему, куда все же делись жители? Видение, такое реалистичное, до сих пор стояло перед глазами. Он вытер с лба крупный холодный пот. При этом движение что-то кольнуло в плече. Он скосил глаза. Левое плечо было туго обмотано свежим чистым бинтом. Болело. Болело сильно. Стоп. Где он вообще находится? Откуда кровать? Кто сменил повязку? После схватки на кладбище он долго и муторно добирался до своего убежища. Несколько раз падал, терял сознание. Должно быть, потерял немало крови. Вот откуда эта противная слабость. Добравшись до магазина, он в первую очередь нырнул в аптечку. Пригодилось. Разрезав рукав, морщась от нестерпимой боли, залил плечо перекисью. Зашипело, запузырилось. Стиснув зубы, воткнул прямо в рану шприц-тюбик с обеззараживающим комплексом. Подумал и вкатил еще один. Рука задеревенела. Кое-как стянул края раны пластырем, залепил коллоидным клеем, разорвал ИПП, наложил тампон, по мере сил замотал бинтом. Хреново. Одной рукой повязку накладывать было неудобно, и получилось плохо. Бинт лежал не очень плотно, повязка соскальзывала, рану подергивала. Плохо. Одному богу известно, чем питалась ночная тварь, прежде чем попытаться закусить Захаром. И какая дрянь могла попасть в рану вместе со слюной маленького монстра? Хотя Бога, наверное, нет. Вряд ли он допустил бы существование подобных существ. С этой мыслью Захар и вырубился. Дальнейший он помнил плохо. Помнил, что ему послышался колокольный звон. Такой натуральный, как будто он действительно существовал. Хотя после шуток, что выкидывает его мозг в последнее время, удивляться чему-либо было глупо. наверное. Он сходит с ума. Или уже сошел. Иначе как объяснить существование этого абсурдного мира, в котором маленькие девочки оставляют рваные раны на плечах здоровенных лесников? Как в тумане он выбрался из магазина. Пошел на звук. Идти получалось плохо. Несмотря на холод, ему было жарко. Очень. Лихорадило. Видимо, поднялась температура. И немаленькая. Сдохнет он от заражения. Как пить дать, сдохнет. Обидно. Споткнувшись, он упал и больше не поднялся. Раздался скрип. Из открытой двери в комнату упала полоса яркого света. «Ну что, очнулся?» Раскатистый бас заставил Захара вздрогнуть. На пороге стоял самый настоящий священник. Во всяком случае, длинная черная ряса или сутана, как оно там у них правильно называется, массивный золотой крест на груди. Окладистая борода и густые длинные волосы, не спадающие гораздо ниже плеч, недвусмысленно на это намекали. «Очнулся». Теперь голос звучал утвердительно. «Ну и хвала Господу. Я уже думал, все, не выкарабкаешься. Но ты сильный». «Где я? Кто вы? Как я тут оказался?» Почему-то священник у Захара симпатии не вызывал. Впрочем, служителей религиозных культов любого вероисповедания он недолюбливал всю жизнь. Человек глубоко материальных воззрений, как, впрочем, и все врачи, он считал церковный институт ничем иным, как удобным инструментом по добыванию денег. И власть церковь во все времена имела немалую. Бог, если он есть, он в людях, никак не в вычурных зданиях, построенных для моего бабла в промышленных масштабах. И если Захар и верил во что-то в глубине души, точно не в прощение, которое подарит ему почтенный старец в часах за несколько сотен тысяч баксов, раскатывающий на внедорожнике, купленном, ну, конечно же, на зарплату. Кстати, а у церковников вообще зарплата есть, интересно? Никогда не задавался таким вопросом. Лесник мотнул головой и сморщился от боли. Мысли путались и куда-то убегали как будто не проснулся до конца и вот-вот назад в сон провалится. «Ты в надежном месте, сын мой. Здесь тебе ничего не угрожает. Зовут меня отец Сергий. Тебя же я подобрал на улице. В беспамятстве был ты. Принес, отогрел, рану обработал. Кто тебя так это?» «Сам не знаю». Почему-то Захару не хотелось пока посвящать священника во все перипетии своих похождений. Прыгнуло что-то в лесу, впилось, на силу отбился. Да, много странного появилось после дня судного. Разверзлись врата ада, и порождение тьмы заполонили землю. Пока их мало, но больше становится год от года, и становятся они сильнее. Тебе повезло. «Но давай же посмотрим рану твою. Пора сменить повязку». Захар аж припух. «Не, ну все священники немного не от мира сего, но это явный перебор. Походу, дядя совсем шизанулся. Да уж, только двинутого священника ему и не хватало для полного счастья. Хотя, двадцать лет в безлюдном городе. И как он выжил вообще?» Тем временем священник зашел в комнату, зажег керосиновую лампу, стоящую на тумбочке в голове кровати, вышел и вернулся через секунду с тазиком, полным воды и охапкой чистых тряпок. Сноровисто размотал бинт, аккуратно снял тампон и взглянул на рану. Захар покосился на плечо. «Зашито? Отлично! А если там инфекция?» Он глянул на священника и спросил. «Сколько я здесь?» «Четыре дня уже». Все в бреду метался. Аню какую-то звал. Жена? Жена. Задумчиво протянул Захар. Четыре дня. Ага. А рану вы когда зашили? Об инфекции беспокоишься. Правильно. Вчера вечером зашил. Плохая рана. Заражение внутрь проникло все-таки. Но ты ее вовремя обработал. Иначе было бы хуже. Ты в медицине смыслишь, вижу. «Как звать-то тебя?» «Немного смыслю Звать Захаром». Он решил, что дальше угрюмо молчать будет невежливо. В конце концов, он этому попу жизнью обязан, получается. Нет сепсиса, так от мороза на улице точно загнулся бы. «И как же ты тут оказался? Как выжил-то в день гнева божьего?» «День гнева? О, как!» Захар сдержал смешок. «Ну, пусть день гнева будет». Я лесником работал в ту колонне. Там гнев не столь страшен был, как здесь. А что с поселком стало, отец Сергей? Старорусская Сергий сразу неприятно резанула слух, и он переиначил имя на более привычный лад. Священник вроде не обиделся. Поселок пустой, не души, а все целое. Как так? Услышали они в день гнева зов сатаны и взбесились все. Плохой поселок был. Грех алчности обуял всех. Вот и выбрал лукавый его для дел своих темных. Много душ получил он в тот день. Убились все. Что значит, убились? Да то и значит, тут и рассказал священник про ущелье, заваленное трупами. Про затоптанных и задавленных, чьи трупы по дороге валялись. Захар вспомнил свое видение. Выходит. Так все и было. Не бред это. проводили такие китайцы здесь свой эксперимент. Но откуда он об этом узнал? Ведь впечатление сложилось, будто он фильм смотрел. Ну, или сон. Как? Он вспомнил свои сны, в которых приходила к нему Аня, чтобы предупредить его. Вспомнил свое чудесное спасение возле бункера. Ведь если бы он остался там тогда, погиб бы от взрыва. Сто процентов погиб бы. На этом фоне видения уже не казались таким странным. Так что с ним произошло? И что тому виной? Радиация? Или действительно высшие силы какие-то? А вы как спаслись, отец? Я вот отъезде был в это время. На дальнем прииске бригадир помирал. Не хотел отходить, не исповедавшись. А когда вернулся, увидел пустой город. Потом только нашел я место, откуда грешники в ад отправились, а позже понял, что для всей земли день гнева наступил. Не стал Господь в этот раз ни казни египетских насылать, ни воду на землю не свергать, ни огнем жечь созданий своих неумных. Не отправлял Он и архангелов своих, чтобы они карающие дланью вразумили грешников». Он лишь дозволил людям довершить то, к чему шли они. Разум человеческий, то, что возвысило человека над другими творениями его, то стало проклятием. И мрак, и хлад стояли над землей, и стоны искалеченных земель доносились отовсюду. Лишь праведники одни жить остались, и лишь от них зависит теперь... «Возродится ли вновь род человеческий, либо же сгинет бесследно во времен пучине. «Праведники?» Захар про себя ухмыльнулся. «Ага. А он самый яркий их представитель. Образец праведности. Туды его в качель. Священник явно был не в себе, но спорить Захар с ним не стал. А то нарвется еще на лекцию из молитв, притч и описаний деяний всех святых. Нет уж. Увольте!» «Это без него. Тем более веки потяжелели. Глаза закрываются. А перина так и тянет откинуться. Утонуть в ней. Закрыть глаза и ни о чем не думать. Ни о наступившем апокалипсисе, ни об испытаниях китайских спутников, ни о сбрендивших священниках. Будто сквозь туман донесся до него голос священника. «Ты спи, набирайся сил, правильно. А то вон как исхудал. Яд еще долго выходить будет». Спи. Когда Захар пришел в себя в следующий раз, первое, что он ощутил, был нечеловеческий голод. Священника поблизости не наблюдалось. Захар попытался встать с кровати и чуть не упал. Успел ухватиться за спинку кровати. Только сейчас он понял, насколько же он ослаб. Пошатываясь и держась за стену, Он двинулся к двери. Это было тяжело. И к выходу он добирался, держась за стену. Открыл дверь и оказался в следующей комнате. Скорее всего, это была изба, наподобие Захаровой. Во всяком случае, Захар не слышал о русских печах в квартирах. Пол, высланный крепкими, некрашенными досками, грубая, но добротная мебель, чугунки и котлы на полке. Захар улыбнулся, глядя на все это. Очень уж колоритно смотрелось. И тут вновь раздался колокольный звон. На этот раз он звучал гораздо громче и ближе. Захар аж дернулся. Неужели опять галлюцинации? Но сопоставив колокольный звон со священником, немного успокоился. Скорее всего, нет. И в этот раз тоже галлюцинаций не было. Он пересек широкую комнату, толкнул тяжелую деревянную дверь и вышел на улицу. Дом священника находился сразу за небольшой часовней с колокольней наверху. «Ухоженный двор, крепкий высокий забор. Наверное, здесь отец Сергей чувствовал себя в безопасности. Хотя, чего ему тут бояться?» Захар хмыкнул. «Ну да, нечего. Например, маленьких девочек со звонким смехом и острыми зубами, похожими на швейные иглы». Захар поежился. Быстро, насколько мог в этом состоянии, он направился к часовне. Обойдя здание, увидел, где находится часовня и поежился. За забором простиралось то самое кладбище, а далеко слева маячила недостроенная пятиэтажка. Плечо потянуло болью, напоминая о ночной схватке. Зябко обхватив себя за плечи, Захар потянул дверную створку за ручку и шагнул внутрь. Шагнул и замер. Все здесь выглядело так, как будто и не было всех этих страшных лет. Чисто, ни пылинки, никаких следов запустения. Дневной свет, проходящий через разноцветные витражи, рассеялся по помещению приятным полумраком. Круглый пятачок пустого пространства, иконы на стенах, купель в углу, алтарь, расписной потолок и стены. Множество свечей, зажженных над алтарем, разгоняли полумрак. Захар неожиданно робко прошел внутрь и прислонился к колонне, у которой стоял. Ну, подставка, в общем, для свечей под иконой. Не знал он, как это называется. Да и знать не хотел особо. Весник прислушался к собственным ощущениям. Было как-то... странно. Впервые он почувствовал что-то необычное, находясь в подобном месте. Быть может, виной тому эта ухоженность и новизна среди всеобщей разрухи запустения. Может, умиротворяющая и спокойная обстановка. Да, вот верное слово. Спокойно тут. Очень. Колокольный звон прекратился. Через какое-то время легонько скрипнула дверь за лотарем, и в помещении возник отец Сергий. Облачение священника отличалось от того, в котором его увидел Захар впервые. Сейчас он выглядел по-другому. И весь был наполнен какой-то торжественностью. Широкие праздничные одежды, высокий головной убор и печать смирения на лице. Священник подошел к алтарю и что-то в полголоса забумнил. С того места, где стоял Захар, слышно было крайне плохо но двигаться ему не хотелось. Так прошло минут пятнадцать. Постепенно голос отца Сергея становился все громче и громче. И вот уже Захар стал различать отдельные слова, а вскоре и целые предложения, складывающиеся в осмысленный текст. Священник вскинул голову. Его голос загремел под сводами. Глаза его буквально светились. Он весь пребывал в экстазе. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печать». И услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот, конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я услышал второе животное.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 Конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, Хиникс пшеницы задинали, и три хиникса меня задинали. Елея же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, «Говорящий, иди и смотри!» Чем дальше, тем сильнее заводился отец Сергий. Более того, самого Захара тоже пробрало. Он чуть ли не в благоговении внимал тексту. Тексту, описывающему то, что произошло с крохотным шариком, несущимся во мраке и бесконечности вселенной. Шариком называлась планета Земля. Он, человек бесконечно далекой от церкви, абсолютный прагматик, Сейчас стоял и старался не пропустить ни строчки, поедал взглядом священника. «И я взглянул, и вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть, и отследовал следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Меч, голод и мор. Не мечом ли были ядерные удары, не звернувшие человека с вершины пищевой цепочки, уничтожившие все то, что создавалось тысячелетиями, уничтожившие саму цивилизацию? Не мором ли были вырвавшиеся из лаборатории вирусы, боевые штаммы, созданные с любовью, выпеставанные безумными гениями? умеющие выборочно поражать человека по его национальности, половому признаку и возрасту, и звери земные, порождения радиоактивных осадков, что уже встречались ему на пути. Выходит, настоящим пророком был Иоанн Богослов. А если так, то стоит ли все, написанное в Библии, считать бредом, как раньше и думал Захар? Между тем священник продолжал. «И когда он снял пятую печать,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 Эта странная служба продолжалась еще долго. Будь Захар искушен в религиозных делах, он удивился бы еще больше, ибо откровение Иоанна Богослова никогда не входило в обедню. Но он этого не знал и просто находился под впечатлением густого баса отца Сергия и слов им произносимых. Священник же распалялся все больше и под конец уже просто вопил в экстазе. После трехкратного «Ей гряди, Господи Иисусе!» Он рухнул на колени и замер. Так прошло несколько минут. Захара постепенно отпустила. Священник все сидел в той же позе, и снег не нашел ничего лучше, чем покинуть часовню и вернуться в дом. К тому же, только сейчас он заметил, насколько он замерз. Часовня не отапливалась, а он покинул избу в одном лишь драном свитере. Вернувшись в дом, он поспешил нырнуть под теплое одеяло. Сейчас, подумав, Он решил ничего не говорить об увиденном отцу Сергию. Он не знал почему, но это казалось ему правильным. Спустя какое-то время в соседней комнате послышался шум. Половицы заскрипели под тяжелыми шагами, и, приоткрыв дверь, в спальню заглянул священник, уже одетый в повседневную черную рясу. Или сутану. Не разберешь, как у них там что называется. «Проснулся, сын мой? Хорошо. Как себя чувствуешь?» «Спасибо, отец. Вполне терпимо». «Ну вот и хорошо. Сейчас будем обедать, чем Бог послал. Сможешь ко мне присоединиться или тебе принести сюда?» Священник был самолюбезность. Ничто в его облике не говорило о том, что еще совсем недавно этот человек бился в религиозном экстазе. «Спасибо за заботу, отец. Думаю, что смогу». «Превосходно. Тогда я жду тебя за столом». Священник закрыл дверь и удалился. Едва войдя в общую комнату, Захар почувствовал просто умопомрачительный аромат. В животе утробно заурчало, а рот наполнился слюной. Священник лишь улыбнулся и кивнул на свободный стул. Посреди стола стояла большая кастрюля, исходящая паром. Перед священником глубокая эмалированная миска с алюминиевой ложкой и такие же приборы напротив. Что мешало отцу Сергию разжиться в городе более удобными и презентабельными столовыми приборами, оставалось загадкой. Видимо, священникам чужд был азарт мародерки, и заповедь «Не укради» относилась и к вещам, которыми уже никто и никогда не воспользуется. «Садись, сын мой, вкусим того, что Бог послал». К вящему удивлению Захара, отец Сергий не стал молитвенно складывать руки и благодарить небесного отца за неспосланную им еду. И хорошо, Захар еще ни разу не видел, чтобы что-то, кем-то, откуда-то посылалось. Чтобы заработать свой кусок, приходилось вкалывать в поте лица. И фраза о посланном хлебе казалась Захару слишком фальшивой и неуместной. Перед Захаром возникла парящая миска, наполненная супом. В ней плавали Прямо-таки здоровенные куски мяса. И Захар, не удержавшись, вопросительно взглянул на священника. «Порося заколол. Решил свеженые в честь твоего выздоровления сварить». Отец Сергий правильно истолковал взгляд Захара. «А не жалко? Сейчас пойди не так уж и легко свина вырастить». Поинтересовался Захар. «Не жалко. Господь еще пошлет». Священник как-то странно улыбнулся, но Захару было не до этого. Наплевав на приличие, он буквально пожирал суп, а впившись зубами в шмат мяса, вообще довольно заурчал. Еще никогда не ел он более вкусного мяса. Священник все с той же улыбкой наблюдал за ним. Отставив пустую миску, Захар с надеждой поглядел на кастрюлю, но отец Сергий помотал головой. «Нельзя тебе много сразу, плохо может стать». «Сколько дней на одном бульоне? А сейчас налопаешься, и все, что угодно случиться может!» Разумом несостоявшегося врача, Захар и сам все это прекрасно понимал. Но утроба лесника требовала добавки. В конце концов, после непродолжительной борьбы с самим собой, он встал из-за стола, поблагодарил отца Сергия и направился в свой закуток. На самом деле, он и так переборщил с едой. Быстро восстанавливающийся организм, насытившись, теперь требовал отдыха. Едва коснувшись подушки, он провалился в сон. Проснулся Захар среди ночи, как будто толкнул кто-то. Рывком сел, уже привычно поморщился от боли, дернувший плечо, и попытался понять, что же его разбудило. Так и не придя к какому-то выводу, он уже собрался было снова направиться в объятия Морфея, как вдруг услышал с улицы какой-то звук. Или ему показалось, или там кто-то кричал. «Вот, опять!» «Не показалось!» Захар встал с кровати и, тихо приоткрыв дверь, выглянул в общую комнату. Темно, никого. Он огляделся по сторонам, ища, чтобы накинуть вместо свитера, но на глаза ничего не попадалось. Выругавшись про себя, он, стараясь не скрипеть досками пола, двинулся вперед. Осторожно открыл дверь и высунулся на улицу. И тут же, отплевываясь, нырнул назад в избу. Смахнув с лица мокрый снег, брошенный ему прямо в лицо порывом ветра, он, как перед погружением в воду, задержал дыхание и шагнул наружу. Разыгравшись не на шутку, ветер сразу же накинулся на него, разомлевшего после сна. Может, почудилось? Скорее всего, это не более чем ветер. И в этот момент крик послышался снова. Крик был мужским. Захар попробовал сориентироваться, ища в тьме источник звука, но при таком ветре это было невозможно. Тогда он просто пошел вперед. Во мраке, при тусклом свете луны, проглядывали очертания часовни. Выглядела она ночью, честно говоря, жутковато. Маленькие окошки часовни были тускло освещены. Захар уже направился было ко входу, как вдруг взгляд его привлек приземистый длинный сарай приткнувшийся сбоку участка. Он видел его и раньше. Вот только тогда на нем болтался здоровенный амбарный замок. Сейчас же она была распахнута, и ветер избрал ее в качестве своей игрушки, азартно хлопая ею. Захар решил, что большой беды не случится, если он сначала заглянет туда. Даже если крики просто игра воображения, то стоит хотя бы прикрыть двери, чтобы хозяйские поросята не померзли. Просто из уважения к хозяину. Добравшись до сарая, что при таком ветре оказалось не так уж и просто, Захар ввалился внутрь и с наслаждением выдохнул. Здесь, по крайней мере, ветра нет. Нос щекотал какой-то странный запах. Захар принюхался, и ему стало дурно. В воздухе явственно ощущался терпковатый аромат свежей крови. Чего-чего, а этого он за последнее время нанюхался с лихвой. Лесник почувствовал себя неуютно. Кровь, от которой исходил этот запах, была свежей, бесспорно, и никак не могла остаться тут с обеда, когда хозяин заколол поросенка. В такой мороз она замерзла практически моментально. Значит, сюда пролезла какая-то тварь, позарившаяся на свинину. Пролезла? А что, если она все еще здесь? Захар попятился, и в этот момент усталой луне удалось-таки найти разрыв между бешеным чащихся туч и обратить свой взор на землю. Мертвенно-бледный свет, озарив заснеженное пространство, залил ближнюю часть сарая. Лесник вскрикнул, отпрянул и его вывернуло. Вдоль всего сарая, под самой крышей, была прикреплена длинная металлическая штанга, и на ней, слегка покачиваемые порывами ветра, висели в ряд освежеванные трупы. Человеческие тела, частично обглоданные, или... Присмотревшись, лесник понял, что животные здесь ни при чем. Все мягкие части тела были аккуратно срезаны острым ножом. И тут Захара вывернула во второй раз. Он понял, что именно ел на обед. И чье мясо показалось ему настолько вкусным. На этот раз его рвало гораздо дольше. До тех самых пор, пока содержимое желудка полностью не оказалось на промороженных досках. И даже после этого ошарашенный организм пытался исторгнуть из себя даже воспоминания об ужасной еде. Выпрямившись, Захар вытер рот рукавом. Мысли потекли холодно и отстраненно, как всегда бывало, когда ему не терпелось кого-нибудь убить. В последнее время это стало входить в привычку. Лесник усмехнулся. В углу сарая исходила паром какая-то куча. Медленно подойдя к ней, стараясь не дышать глубоко, он толкнул ее ногой. Это оказалась человеческая кожа. Свежеснятая человеческая кожа. Под ногой что-то звякнуло. Лесник, сражаясь с рвотными позывами, нагнулся, пригляделся. Цепь. Обычная металлическая цепь с ошейником. Взяв цепь в руку, он на ощупь двинулся к ее противоположному концу. Остановился, упершись в стену. Ощупал ее. Наткнулся на замок, зацепленный дужкой за дверную ручку хмыкнул и потянул дверь на себя. Здесь было светло. Луна светила в забранное металлической решеткой окно. Решетка оказалась закреплена снаружи и не выглядела старой и прогнившей. Пол комнаты был усыпан соломой. В углу наваленное трепье, как гнездо, устроено. На тряпье что-то белело. Захар подошел, нагнулся, поднял с пола предмет и вздрогнул. Это была кукла. Обыкновенная кукла, Рассчитанная на то, что с ней будет играть девочка лет 6 восьми Не миниатюрная барби, или как их там называли, а крупный такой пупс из крепкой пластмассы. Таких при Союзе еще делали. С двигающимися руками, ногами и головой. И с отметинами от длинных, тонких зубов. Он отбросил куклу и решительно вышел из сарая. Теперь многое стало на свои места». При свете луны стал отчетливо виден кровавый след, ведущий в сторону часовни. Захар двинулся по нему. Дверь в часовню распахнул пинком. Пусто. Хотя не совсем. В помещении горели свечи. Много, очень много свечей. Гораздо больше, чем днем, во время службы. Почему-то Захар не сомневался. Они сделаны из человеческого жира. Священника видно не было. Но на алтаре лежала какая-то бесформенная куча. Приблизившись, Захар понял, что это. Это тело. Человеческое тело. Борясь с приступом тошноты, Захар наклонился над ним. Человек был мертв. Что вполне, впрочем, ожидаемо. Даже случить все это до срани и происходить дело в суперсовременном медицинском центре с отличным реанимационным блоком и гениальными специалистами, помочь бедняге уже было нельзя. Захар горестно покачал головой. Разглядывая кошмарную картину, он не услышал, как скрипнула входная дверь. «Вот же ж неугомонный! И чего не спалось тебе?» Густой бас священника в тишине прозвучал особенно громко. Захар дернулся от неожиданности и отступил на шаг. Отец Сергий стоял у входа. Сутана была испачкана красным, а в руке он сжимал окровавленный нож внушительных размеров. «Что, никак не мог своей очереди дождаться?» Чего сюда пришел? Захаров взглянул на священника. Отец семьи, вы же священнослужитель. Зачем вы это делаете? Затем, что сочтены дни людские, неумные создания Его, грязни в грехах и пороках. Его терпение велико, но не бесконечно. Дни гнева уже настали, и скоро опустится Он на землю. Один в трех лицах, чтобы вершить суд свой праведный, воздастся всем по делам их. И лишь праведники войдут рука об руку с ним в небесный дом его». «Да? Вы серьезно рассчитываете оказаться в их числе? Да бросьте! Убивая людей и поедая их мясо, вы стремитесь приблизиться к царствию небесному?» «Люди отвернулись от веры истиной. Снова к золотому тельцу обратились они. Забыли они, что есть грех, и вкушали от него ежечасно». «Нет, я это понял. Но каннибализм да тут при чем? Захар уже достаточно овладел собой и теперь намеренно пытался вывести священника из равновесия.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 «И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно угорчился, и поникло лицо его». «Это вы сейчас чего сказать хотите? Что жертвоприношения богу угодны? Ну, фиг с ним, может быть, я не теолог, но про людоедство я так и не понял. Да, и вы в курсе, что Авеля потом убили?» Насмехаясь над священником, хотя какой он, к черту, священник? Поп, самый натуральный. Захар лихорадочно шарил глазами по часовне. Ища что-нибудь, что смогло бы послужить ему оружием, ничего не попадалось. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, переломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое» и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих издеваемое во оставление грехов. Сие творите в мое воспоминание». Густой бас снова загремел под сводами. «Знаешь, мне кажется, ты все не так понял». Даже мне, очень далекому от всей этой мути, человеку, ясно, что это не более чем метафора. Не хочу тебя расстраивать, но пытаться приблизиться к спасению, ты попал в еще большую жопу. Такие дела. Продолжая говорить, Захар потихоньку смещался в сторону массивного бронзового подсвечника. За неимением другого оружия сойдет. Я причащаюсь плотью и кровью что благословляет Господь, и становлюсь сильнее. «Да ладно тебе, Захар максимально приблизился к своей цели. Подойти к подсвечнику ближе и остаться незамеченным не получилось бы. «По-моему, ты просто свихнувшийся ублюдок, жрущий человечную для удовлетворения своих извращенных наклонностей. Я прав?» «Ты убил ее!» Лесник понял, о ком говорит священник о маленьком монстре, встреченной той ночью. Монстре, который жил в сарае на ворохе тряпья, на цепи. Кто была ему та девочка? Дочка? Внучка? И что с ней произошло? Что превратило ее в то, что чуть не убило Захара? Она ли поставляла священнику свежую пищу? Он не успел поинтересоваться об этом у священника, хотя тот вряд ли ответил бы. Отец Сергий сорвался с места иринуса на Захара. Лесник поднырнул под вскинутой рукой с ножом, и удар, предназначавшийся ему, пришелся в алтарь. Огромный нож прорвал ткань, которой тот был задрапирован и глубоко увяз в дереве. Пока священник пытался высвободить лезвие, Захар схватил подсвечник и обрушил его на голову попа. Тот, словно имея глаза на затылке, отскочил в сторону, и подсвечник прошел вскользь. Лесник сделал шаг вперед, намереваясь исправить упущение и раскроить череп противнику. Когда отец Сергий вскочил и сорвал со стены над алтарем огромные распятия. Взмахнув им, как дубиной, он ударил распятием Захара в грудь. Тот выронил подсвечник и отлетел на пару метров, распластавшись на бетонном полу. «Вот же!» – вырвалось у Захара. Священник сейчас был страшен. Разбивающиеся сутана или ряса, или что у них там, сверкающие глаза и огромные распятия в руках. Истинный миссионер несущий свет веры неразумным братьям своим. Причем несущий свет отнюдь не метафора. Несколько свечей из подсвечника вылетели и запутались в складках одежды священнослужителя. И сейчас край одеяния уже ласкали небольшие язычки пламени. Священник сделал шаг и снова замахнулся крестом. Захар откатился. Удар пришелся в пол. От деревянного распятия полетели щепки. Лесник вскочил и изо всех сил ударил носком ботинка по ребрам полусогнутого священника, пытающемуся вновь поднять тяжелое распятие. Раздался хруст. Священник взвыл, отлетая в сторону. Захар, развивая успех, разогнавшись с двух шагов, ударил еще раз, будто по мечу. Снова хруст и вскрик священника. И третий удар, чудовищный по своей силе, нацеленный в голову. Носок тяжелого берца ударил в височную кость и с неприятным треском часть черепа священника промялась внутрь. Поп конвульсивно засучил ногами. Захар оглянулся, отошел назад и подобрал с пола распятия. Поднял его, взвесил в руках и со вздохом поставил к стене. Подошел к подергивающему ногами каннибалу и, что было сил, опустил подошву ботинка тому на затылок. Раздался треск. «Аминь!» — выдохнул Захар. Веселые язычки огня активно облизывали священника. Ряса уже занялась, и по помещению поплыл неприятный запашок. Захар вышел на улицу, набрал снега и посыпал им тело. Огонь зашипел и задергался, как живой. Повторив операцию еще несколько раз, Захару удалось потушить одежду людоеда. Лесник постоял с минуту, оглядывая церковь, посмотрел на труп и затоптал ботинком, возникшее было снова пламя. «Отопительные приборы, оставленные без присмотра. Причина пожара», – глубокомысленно сказал он в пустоту часовни. Затем повернулся и пошел назад в дом. «Досыпать».